Глава 59. Высохшие каналы. «О, это плохо», — сказала Сацуки-сан легким тоном. На деле зрелище было просто ужасным. Водный канал сделан деревянным ограждением, абсолютно сухой. Это правда. Горячие источники и правда засохли. Горячий источник Садосакуры исходил из родников в горах. Они снабжат родниковой водой по водным путям всех. Очищает воду, нагревает ее магией, затем предоставляет ее сюда. Кузухасян, конечно, рассказывала мне все это, но стало жаль, потому что мне это было не особо интересно. Да вместо того, чтобы служить такое, я могу сказать об этом, просто глянув. В отличие от гор, которые представляли границу прямо сейчас... Я иду по прекрасно ухоженной горной дорожке и взбираюсь на гору. В начале сан использовала зонтик, а коза он, следовала за ней. Но дорога стала довольно твердой, которая, вероятнее всего, поддерживалась магией, и мы могли идти в полной себе безопасности. Я даже чувствовала запах ветерка и растительности, двигалась вперед с чувствами. Может быть, гулять и вправду здесь приятно, но... Я бы лучше вздремнула чем гуляла каждый день. Причина, по всей видимости, по течению. Ну, даже если проблемы в этом, думаю, сотрудники смогут справиться. Угу, mm -hmm. потому что здесь есть монстры и так далее. Люди сюда не часто ходят, поверь мне. Ну ладно, давайте дальше пойдем. Мы стремимся к саммиту. Нас ждут горячие источники, верно? Да уж, хорошо, если не по прямой солнечный свет попадет на нас, верно? Солнце уже заходило, но она ведь все еще в небе. Несмотря на это, Сацуки-сан, который идет вперед, похоже, от солнечного света не сипко-то страдает. Она твердо надела японский зонтик и, кажется, избегала прямых солнечных лучей. Но это все. Далеко от страданий ее напряжение оказалось самым высоким среди нас. По тенью зонтика Сацуки-сан напевала мелодию, от которой ее гладкие черные волосы качались. Она была похожа даже на ребенка, которому нравятся рифмы падающего дождя. И в внешности ее есть даже некоторые разрыв. И все же, она действительно могла ходить так легко под солнечным светом. Я была просто поражена. Повернув голову, Сацуки-сан показалась мне немного... Странной. Она думала более о моей физической форме, потому что я говорила об этом раньше, но ее предположение, наверное, в какой-то мере оказалось правдой. Разве это необычно, вот так вот ходить под солнышком? Это немного странно. Я редко видела существ, которые вот так вот могли легко ходить в любое время суток. В легендах было некоторое подобие существа, типа демона или эльфа. Так есть только легенд. Кстати, фэлна сказала то же самое, нет. То есть я имею в виду, люди с большой грудью все думают одинаково или нет? Сацуки-сан. А ты погибнешь, если на тебя попадёт солнечный свет, или нет? Я бы сказала, что я превращусь в пепел. Но я буду в плохом состоянии, пока буду держаться на солнышке. Умру через денёк. сацуки казалось казалась довольно прямолинейна. Она говорила о подобной проблеме со мной, думая, что это её может убить. Но... А, вампиры правда очень слабы к подобной проблеме и кажется в этом месте нет ничего другого кажется что если честно я бы предпочла чтобы вампиры ходили ночью и пили кровь но не знаю это все так сложно А разве не лучше, если ты будешь носить одежду более правильно? Не опасно ли тебе выставлять части тела на показ? Хотя, у меня в груди немного тесновато у самой. Это неприятно, но ничего с этим поделать не могу. Сацаки сам складывает руки в форме сердечка у себя на груди. Удивительно, потому что она имеет самоутверждение даже с ее легким поведением. Была также разница и в росте. Я посмотрела на ее огромные сиськи, которые М -м -м, были похожи даже просто на вес из мяса. У меня сложилось явное мнение, что кого-то точно поглотили. Они большие, правда? Рядом со мной была Лоли-лисичка, но Сацаки улыбалась так, что будто бы готовила протест против слов кузухи -чан. Ну, ладно. Моя грудь большая, в этом нет ничего хорошего, хотя другие люди могут с радостью смотреть на мою грудь, хоть какой-то плюс. Но я все же думаю, что ваша грудь была бы хороша, будь она немного лучше прикрыта. Ах, да, все в порядке. Маленькая грудь, твой огромный плюс, это довольно приятно. Нежные взлеты и падения, это лучше всего. Понимаешь меня? Если честно, у меня покраснело лицо. Но я ничего не слышал. Я не слышал, так что оставьте меня в покое. Для этого Кузухачан продолжил разговаривать с Татой Мы все еще поднимались на гору во время разговора, и поскольку Кузо серьезно шла в ногу друг с другом, я почти не слышала их истории. Когда я поднялась на гору и уже пошла вверх по течению, подумала, что горячие источники еще текли. Но как бы мы ни поднимались выше на него, водный канал все еще был сухой. Канал, по которому проходил только горный бриз, со вчерашнего дня, кажется, уже засох. Я видела, что он действительно просто взял и внезапно засох. День постепенно склонялся, и небо менялось голубого на вечерний. Нет ничего лучше встречи с демоном, и путь спокойный. И когда зеленые горы озарились светом заката и сменили цвет... Мы нашли причину засохшего водного пути. Глядя на причину, первой сказала Кузухатян. И что это значит? Хм, как и следовало ожидать, естественным образом он не засохнет. Водный путь был заблокирован почвой. Это не просто закопано землей. Глиняная стенка, которая запирала горячий источник, была идеально подогнана к водному пути, как будто его просто отлита специально. Как и стена из бетона, водный путь полностью перекрыл перегородкой цвета земли. Это магия. Если ты сможешь блокировать поток воды, как это естественно, горячая вода не пойдет к подножью. Но это правда, но... Как бы ни было странно, сколько вообще там горячей воды? Наличие перегородки означало, что вода накапливалась в стороне выше по течению. И место то явно было переполнено. Но когда мы смотрели в другую сторону, через преграду из почвы, накопленная горячая вода достигала даже моей лодыжки. Свет солнца отражался в воде. И были видны красивые сверкающие солнечные лучи. Даже если он здесь не заблокирован в гостиницу всё равно не поступала горячая вода. Кажется, это не просто слив горячей воды. Давайте глянем повыше. Хорошо, я поняла. Арджа, случилось что-то? А, извините, пожалуйста, подождите немного. Я остановила этих двоих, которые пытались идти вперед, и закрывали мне обзор. Блокирующее видение, дать сознание тому, что вы хотите увидеть. Поскольку в глаза поступало много информации, сконцентрироваться на том, что вы хотели бы увидеть, обрезая все вокруг нее, было бы сложновато. Но... Запах. У меня был просто превосходный нюх и укрепленным был умением. Я игнорировала бы всех и сконцентрировалась бы на только том что мне необходимо. От верховья реки пахло горячим источником и водой, но это было далеко не всё. В прошлом с таким запахом я не была знакома, но могла сказать, что после перевоплощения я привыкла уже нюхать, так что это был запах крови. В какой-то момент такое сомнение даже поразило мой позвоночник. Стойте, ложитесь! а От того, что я почувствовала, я сразу отреагировала на это, а Кузу Хачан вообще закричала. Я схватила их обеих и улетела с места. Они обе были удивлены моими действиями, но они не сопротивлялись, хотя Кузу была удивлена не менее. Она тоже спрыгнула на землю, а Сацуки Чан ступила, даже не уронив японский зонт. Тень упала там, где мы были всего несколько секунд назад. Удар, как падающий метеор. Земля, которая была в хорошем состоянии, была разбита и разворочена. Удивленные громким звуком, птицы летели одновременно со всего леса. Упавшая, как звезда, возникла из песчаного дыма, который она вызывала при приземлении. А вот и показала свой внешний вид. Была большая обезьяна с чистым белым мехом, высотой около двух метров, а лицо красное. Похожу на большую версию японской обезьяны. Белая обезьянка смотрела на нас и, похоже, у нее была даже горечь на лице. Нет слов. Большая обезьяна настороженно отнеслась к нам. Всем телом явно нервничала, как только она что-то решила, начала подпрыгивать. Глядя на подобного противника, Сацукисан открыла рот, даже удивляясь. А для Хакуна необычно нападать на людей. Хакает? Хакуэн. В нём даже не ощущается ничего. Хакуэн написано кандзи, Что-то вроде белой обезьяны. Это в основном хорошие, трусливые или умные существа, для которых нападать на людей вообще необычно. Хотя Хакуэны могут появлять бдительность, но к ним трудно приблизиться. Нет никакого шанса, что они стали угрожать бы и были бы готовы атаковать, кажется. Нападали, если только мы сделали бы что-то странное. Но ничего мы в принципе не делали. Если мы вернемся и оставим все как есть, источник попросту снова не будет лить. Тем не менее, ничего поделать с этим я не могла. Я же пришла сюда, чтобы выяснить, почему горячий источник засох. И честно говоря, меня подобные мелочи не волновали. Как какой-то Хакуэн. Кузу Хатян никак не могла успокоиться. Мы ведь не добились того, зачем пришли. А на деле, жест кузухи был очень даже крутой. Она была переполнена магической силой и была готова сражаться в любое время. Кузухачан уже была готова сражаться вовсю. Но Сацуки-сан, ее взгляд, я была не уверена, хотела ли она драться или нет. Для меня все еще было это загадкой. По крайней мере, она никак не предлагала нам возвращаться. Давайте поговорим. Вы обе, пожалуйста, немного успокойтесь. Ну что ж, если он хотя бы немного соображает, то я еще могу пообщаться с ним с помощью навыков языка. Но, если бы мы хотели с ним драться, надо ли нам было в принципе что-то обсуждать? Противник не атаковал у нас в текущей ситуации. Возможно, мы и правда бы смогли поговорить, но возможность сражаться и получить травмы, если это так, то не будет ли всё легче решить путём обсуждения? Я обладаю самой высокой способностью понимания слова на любом языке, хоть и чувствую беспокойство, но ладно, я сделала шаг вперёд.